Флагеланство как форма подражания страстям Господним. Флагеланство возникает в середине XIII-XIV веков, когда городская толпа впервые пытается с помощью аскезы и умерщвления плоти искупить грехи и подавить эпидемию. Эта секта была активна не только в связи с черной смертью, но в разгар чумных эпидемий движение флагеланов приобретают наибольший размах. Движение зародилось в Германии, а затем распространилось в Нидерландах, во Фландрии и Пикардии. Флагелланты утверждали, что на алтарь церкви святого Петра в Иерусалиме упала мраморная табличка, где содержалось послание самого Иисуса, упрекавшего грешников в несоблюдении поста и святого воскресения, за что их наказывают эпидемии чумы. Гнев смягчился благодаря мольбам святого Доминика и святого Стефана. Сектанты собирались в группы и странствовали из города в город, по пути нанося себе удары плетьми, обычно по спине. Само собой, флагелланты не могли остановить эпидемию, а лишь переносили ее в разные города. Так случилось со Страсбургом, которым до их появления не было эпидемии. Движение на почве религиозного фанатизма приняло характер массового психоза и распространилось по Европе подобно самой чуме. Флагелланты истязали до крови свои тела, чтобы испытать на себе страдания Христа на кресте и тем самым искупить человеческие грехи. Группами от 200 до 300 человек, а иногда числом и до тысячи, флагелланты шествовали из города в город, Бичуя себя кожаными хлыстами с острыми железными наконечниками. Процессия сопровождалась призывами к милосердию Иисуса Христа и Девы Марии, с возгласами: "Боже, пощади нас". Процессия немедленно собирала толпу, заливавшуюся слезами от сострадания и сочувствия. Эти группы давали своеобразные представления три раза в день: два раза на людях на площади перед церковью и один раз В своем тесном кругу. Под руководством предводителя измерян флагелланты объединялись в диковиные товарищества, обычно на 31,5 день, тем самым как бы инсценируя срок земной жизни Христа. В течение этого срока флагеллантам не разрешалось тратить на свое содержание больше четырех пенсов в день. Им запрещалось мыться, стричься, менять одежду, спать в постели, вступать в связь, с женщинами. Что касается женщин, то запрет на общение с ними был, вероятно, не слишком жестким, поскольку позднее флагелланты стали устраивать оргии, сочетавшие самоистязание с сексом. Кроме того, еще до времен, когда флагелланты начали устраивать подобные оргии, женщины входили в их группы, шествуя позади. Но если женщина или священнослужитель вмешивались в процесс самобичевания флагелантов, наказание за грехи считалось непринятым и к нему надлежало приступить цызнова. Движение флагелантов носило, по существу, антиклерикальный характер, ибо они брали на себя роль посредников с Богом. Сотни групп флагелантов шествовали из город в город, утверждая, что без них все христианство ожидает вечная смерть. Их благоговейно встречали, звонили в колокола, устраивали у себя на ночлег, приводили к ним на лечение хворых детей. Люди морали свою одежду их кровью, прикладывали к глазам, а затем хранили как предмет поклонения. Постепенно в ряды флагелантов стали вливаться рыцари и светские дамы, священники и монахини, а их процессии стали украшать расшитые золотом флаги, изготовленные экзальтированными особами. Флагелланты начали противодействовать церкви. Их предводители брали на себя право исповедовать грешников, отпускать им грехи или налагать эпитимию, что не только уменьшило доходы священников, но и стало открытым вызовом церковным властям. Священников, пытавшихся воспрепятствовать им, флагелланты побивали камнями, подстрекая толпу следовать их примеру. Флагелланты врывались в церкви, срывали службы, грабили алтари, убеждали людей в своей способности изгонять злых духов и воскрешать мертвых. Движение, поначалу стремившееся спасти мир от гибели, теперь рвалось к власти, чтобы взять верх над церковью. Церковники, а с ними и состоятельные миряне, стали опасаться за свою собственность. Император Священной Римской империи Карл IV обратился к лементу VI с просьбой запретить движение флагелантов. Но в то время, когда мир, казалось, находится на краю гибели, пресечь деятельность людей, утверждавших, что они действуют под влиянием божественного озарения, было довольно трудно. Несколько кардиналов в Авеньоне выступили против усмирения флагелантов. Последние вспышки насилия по вине флагелантов произошли в декабре 1349 года в Брюсселе и Антверпене. К тому времени церковь осудила действия секты, и муниципальные власти перестали пускать их в города. В октябре 1349 года Климент VI издал буллу, повелев арестовывать флагелантов. А Парижский университет пришел к заключению, что никаким особым благорасположением Бога флагеланты не пользуются. Папа поставил сектантов под начало церковных иерархов и приказал заниматься аскезой и самобичеванием только в одиночестве. Филипп VI запретил движение флагелантов, и их деятельность в конце концов прекратилась.